В ее сне пришел Вик. Он просто подошел к Пинто и распахнул дверцу. На нем был его лучший костюм, серая тройка. Она всегда говорила, что в ней он похож на Джерри Форда, только с волосами. «Выходите», — сказал он, слегка улыбнувшись. «Пора домой, пока не настало время вампиров». Она попыталась предупредить его, сказать, что пес бешеный, но не могла найти слов. И внезапно из темноты вышел Куджо с опущенной головой, рычащий. «Осторожно!» — попыталась она крикнуть. «Он убьет тебя!» Но крик ее был беззвучен. Но прежде чем Куджо успел броситься на Вика, тот повернулся и ткнул в него пальцем. И тут же шерсть Куджо опала, как сухие листья. Его красные глаза выпали из глазниц и как бусины покатились по гравию. Нос разбился а землю, как черное стекло. Через миг возле гаража осталась только гора опавшей шерсти. — Не бойся, — сказал Вик во сне. — Не беспокойся насчет этого старого пса. Это всего-навсего куча шерсти. Ты еще не получала почту? Вот это важно. А пюс — ерунда. Так ведь? Почта... Его голос исчез в длинном-длинном туннеле, отражаясь эхом. Внезапно голос стал уже не сном, а памятью о сне. Она проснулась, и щеки ее были в слезах. Во сне она плакала. Она посмотрела на часы, четверть второго. Оглянувшись на Теда, она увидела, что он спокойно спит, так и не вынув палец изо рта. Почта. Вот это важно. И внезапно она осознала важность лежащей на почтовом ящике бандероли. Вчера в понедельник приносили почту, сегодня был вторник, и почту должны принести снова. Слезы облегчения стали скатываться по ее еще не высохшим щекам. Она еле удержалась, чтобы не разбудить Теда и не сказать ему, что все будет нормально, потому что не позже двух или даже раньше, если отделение недалеко, этот кошмар закончится. Почтальон должен приехать, даже если почты для Кэмберов нет. Вот в чем вся прелесть. Это его работа. Он приедет сюда на свой конечный пункт, и сегодня его встретят здесь слезами, как спасителя. Она увидела корзину Теда и вспомнила, что там еще есть еда. Она хотела сберечь ее на случай, ну, на всякий случай. Теперь в этом не было необходимости, хотя Тед наверняка проголодался. Она съела остатки огурца. Тед его все равно не любит». Странный завтрак для него, подумала она, улыбнувшись. Инжир, оливки и слим-джим. Доедая кусочки огурца, она подумала, что во всей этой истории есть ряд пугающих совпадений. Вик уехал на десять дней. Раз. Вик вчера позвонил рано. Два. Если бы он позвонил позже, он бы наверняка забеспокоился. И три. Кэмберов не оказалось дома. Всех троих. Остался только пес. Очень мило с их стороны. Они... Внезапная страшная догадка пронзила ее. Что, если они все трое лежат в сарае? Она попыталась отогнать вставший перед глазами образ, но он возвращался во всей своей неумолимости. Три тела, лежащих рядом, как куклы. Пыль рядом с ними пропитана кровью. Невидящие глаза устремлены к потолку. Одежда разорвана. Прекрати. Может быть, первым он схватил мальчика? Остальные были на кухне, услышали крики, выбежали. Прекрати немедленно. Но мальчик был уже мертв. Пес перегрыз ему горло, и тогда они в ужасе замерли, а он подкрался к ним в полутьме и... Да нет. Мужчина должен был успеть схватить ружье и придрявить ему башку. И потом, где машина? У них же была машина. Тогда почему никто не приходит покормить пса? Если они все уехали, то должны были кого-нибудь попросить. В этой мысли крылась пугающая логика. Почему никто не приходит? Когда вы уезжаете куда-нибудь, тот пес снова вышел из сарая. Вот и ответ. Появилась новая спасительная мысль. Раз никто его не кормит, ему придется самому поискать себе еду. Но с другой стороны, может, пес и не захочет есть, а может. Мать с сыном действительно уехали на семейный праздник, а Джок Кембер просто валяется где-нибудь пьяный. Все может быть. Может, он ел что-нибудь в сарае? И что он там ел? Она отправила в рот последний кусочек огурца и почувствовала боль в желудке. Они оставили псу поесть, прежде чем уехали. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться. Но перед ней... Все еще стояла картина, пропитанная кровью пыли в сарае. «Хватит. Думай уж лучше о почте. Думай о будущем. Думай о спасении». За окном раздался тихий скрежет. Она не хотела смотреть туда, но голова поворачивалась, словно под действием чьей-то невидимой руки. Она услышала хруст связок шеи. Там был Куджу, и он смотрел на нее». Его морда находилась от нее не более чем в шести дюймах. Их разделяло только стекло. Куджо усмехался. Она почувствовала, как в ее легких зарождается крик, когда опять подумала, что может прочесть его мысли. «Я до вас доберусь, крошки мои. Думай про почтальона сколько хочешь. Я и его убью, как убил всех троих Кемберов, как убью тебя и твоего сына». «Можешь думать о чем угодно, можешь...» Крик рвался наружу, словно был живым существом, а она в это время вспомнила. Тед хотел писать, и она подняла его вверх и чуть приоткрыла окно дюйма на четыре, и он сделал это туда, а она смотрела, не идет ли пес, потом она уснула, потом ей представились мертвецы в сарае, потом пес усмехался ей. Его звали Куджу, и его укус означал смерть. Крик рвался наружу. Но Тед спит. Она изо всех сил стиснула челюсти. Наконец сердце забилось чуть спокойнее, и крик угас. Она улыбнулась псу и показала ему оба средних пальца на руках, поднеся их к стеклу, чуть затуманенному его дыханием. «Скотина!» — прошептала она. Пес повернулся и пошел к сараю. Она снова подумала о том, что он там делает и что он там ест. Она решительно закрыла эту тему. Но спать больше не хотелось, хотя до рассвета еще было очень далеко. Она присела, твердя себе, что это глупо, что пес не может быть каким-то ужасным призраком, вырвавшимся из шкафа Теда.